Глава седьмая. Первый полет Степана. Кать, а горы на ч страшной? Степан с азартом вспрашивало все мельчайшие подробности катиных приключений. Только честно, честно, очень. А на сивке можно будет покататься когда-нибудь? Спроси его сам. А волк на кого похож, когда превращается в человека? Стёпа, подстонь. Я наплавилась до звона в ушах, дай передохнуть. Вот кто бы мог подумать, что он такой говорливый, думала Катерина, садясь сверхом на сивку и легко обгоняя Степанов мопед. Хотя, наверное, мама права. Он просто не молчался, а теперь наговориться не может. Катиной семье стало казаться, что Степан к ним переехал, потому что он появлялся ранним утром и уходил поздним вечером. Догадки Катерина были верны только наполовину. Ее счастье, Пан страшно боялся, что его подтянет к компу поиграть, а вдруг Катерина больше ему помогать не будет. Поэтому он старался держаться от своих гаджетов как можно дальше, поудалял все игры, хотя и понимал, что с его-то практикой и опытом восстановить все он сможет за полчаса, если не быстрее. Катерина же с ее нереальными историями... которые правды быть не могли, но были, была интереснее, чем все игры. А уж Сивка, Волк и Баюн и того лучше. Вот бы он говорить Сивку его покатать. Баюн сидел за столом и занимался совершенно непривычным для себя занятием. Он против обыкновения не ел, а писал письмо. Точнее, писал дубок, то, что кот ему важно диктовал. Добок уже записал колыбельную, которую Катерина придумала для Степановых кошмаров, и перешёл к лерическим отступлениям, приветам и разным приятным мелочам. Кому пишешь? лениво спросил Волк. Ворушу и Норушам, им как раз колыбельные очень нужны, важно ответил Боюн. Котик, а если не секрет, кто это? удивилась Катерина. Воруш это мой сын. А норуши, это норуши и есть. У тебя тут сын есть? Ахнула Катя. Она никогда не слышала о родственниках Баюна. Разумеется, есть и не один. Я же кот в самом расцвете сил и пользовался большим успехом у кошечек. Влажно распушился Баюн. Но расслышав сдавленный смешок Волка, моментально надулся. Будешь хихикать? Ничего не буду рассказывать, зашипел он на Бурова. Да я и так знаю, чего мне рассказывать-то? Волк насмешливо покосился на разобиженного кота. Катюша, Варуж — это рыжий пушистый говорящий сын нашего баюна. Работает с норушами. Это сказочные мыши. Они очень часто встречаются в сказках. Да и здесь они живут уже давным-давно. Им подходит и ваш мир. Спрячь цим легко, работы хватает, так что воруж очень даже хорошо устроен. Волк обстоятельно рассказывал Катерине и про себя размышлял, как долго сможет кот ничего не рассказывать. Выдержал баюн, разумеется, недолго. Я и не слышала никогда про норушей. Удивилась Катя. Ответил ей, конечно, уже баюн. Ну что ты, конечно, ты слышала. И не только ты, а все слышали. Если ты идёшь себе спокойно по дороге, никого не трогаешь, а навстречу тебе так же спокойная, уверенная в себе идёт крупная гладкая упитанная мышь, которая и не думает тебя пугаться, уступать тебе дорогу, бежать от тебя. Не кричи и не топай ногами. Скорее всего, это не просто мышь. Это тебе посчастливилось встретить Норуша. Норуши Катюша это старинный и знатный род мышей, чаще всего встречающийся в сказочных историях. Ну какая же сказка без мышки на рушке? Она и подскажет, если ты к ней с уважением и кашкой, она и поможет. А то и не поможет, если вредничать будешь. Норуши есть разные. И в наших сказках, и за пределами их, знатные и не очень отважные, как репечи познарние, домовидные хозяйственные, как мышка в русской сказке про медведя, а то и глупые, как мышата из матушки гусыни из английских земель. Именно Норуш разбила яйцо курочки рябы, и в жемурки с медведем в сказке вместо девочки играла Норуш. Правда уже совсем другая. Живут они с людьми, занимаются, как правило, детками маленькими. Ну, укачать, убаюкать, что-нибудь утешительное рассказать, посмешить. Кошмары у маленьких умеют прогонять, так что им твоя колыбельная очень даже пригодится. А как же они прячутся? Их же, наверное, за обычных мышей принимают, спросила очень удивлённая Екатерина. А Нора в междуственье делают, они умеют. Но ну, что ты так на меня смотришь? Междуственье – это сказочное пространство между стенками в человеческом жилище. Поместить туда можно что угодно, хоть слона на вольном выпасе, если нужно. Это их норушное умение. Они и под деревьями могут селиться, если там в корнях остаток старого дома с междуственьем. Иногда есть такие деревья, которые по осени очень долго не желтеют и листья не теряют, а весной, наоборот, самыми первыми просыпаются. Ещё вокруг почки только начали набухать, а там уже и листья открылись. Вот, и это признак того, что там тоже норуши поселились под корнями. Вот так и живут. А сын мой к одному из норужных сидений приставлен Как помощник. Ему и письмо напишу. Катерина только головой покачала. Вот тебе и баюн. А сколько интересно у него вообще детей-то. И все ли умеют говорить? Вот уж была бы сенсация у любителей котов. Она посмотрела на волка, который ей подмигнул и скорчил совершенно хулиганскую рожу за спиной важного баюна. Баюша. А что в лукоморье? Убедившись, что Степана на горизонте нет, спросила Катерина: "Ега наша рассорилась с сестрой до разрыва дипломатических отношений, но просила провести ей ещё кактус на всякий случай". Царя Авдеи попал как кур в ощип. Сначала его посланцы ждали у дуба, потом начали искать и нашли горыныча, который сторожил свой узелок. И, разумеется, решил, что они за узелком пришли. знал змея их долго. Но это же Авдей, он же успокоиться не может. Он решил, что рассказчика нет, его уже кто-то заполучил, разослал всем соседям, до которых можно добраться, гневные письма с требованиями сказочника вернуть. Те, кто уже успел такую писульку получить, ответил в том же гневном духе, короче, веселяться. Конёк шлёт привет. У него как раз всё хорошо. У Финиста пока тоже. За Жаруси бегал какой-то изобретательный идиот, который решил, что ее перья могут разгонять туман. Потом он бегал от Жаруси. Мне вот иногда кажется, что не все понимают, насколько опасно злить Жарусю. Кот задумчиво вытянул левую заднюю лапу и покрутил ее в воздухе. Да. А где этот наш Степан? Понятия не имею. А почему это он наш? Спросила Катерина: "Ну да куда же мы от него теперь денемся? Я и то удивляюсь, что его уже минут 20 как не видно". Волк опустил левую заднюю лапу и стал рассматривать правую. "Кать, ты мне лапу не расчешешь? Он-то вроде колтуном намечается". "Обленился ты совсем, позорище", волк рассмеялся. В лукоморье вокруг вечно щётка летает, вычёсывает А тут к Катерине решил приспособить. Я и не заметил, чтобы ты протестовал, когда тебя Катя и её мама вычёсывали. Тебе вроде очень даже нравилось. Возмутился баюн. И теперь я не просто леньмусь, а эксперимент ставлю. Я фурминатор хочу попробовать. Вот ты и знать не знаешь, что это, а это такая вещь. Говорят, приятно страсть как. И под шерсток лишний срезают, и не делю от шерстку. Словьем разливался баюн. А кто говорит ты? На смешливую уточнил Волк. Как кто? Качиные кошки, разумеется, и очень рекомендовали. Да, конечно, пожалуйста, я сейчас принесу эту штуку. Катерина слезла со ствола яблони, подивилась, насколько это просто. Яблоня сама ей ветки подставляет. погладила её ствол и чуть не столкнулась со Степаном, который мчался навстречу. Ой, ты куда так несёшься? Катерина едва успела увернуться, споткнулась и шлёпнулась бы на землю, если бы её опять не поймал Бурый. А так я того не видел, извини. Хотел спросить, а ты всё-таки не попросишь Сивку у меня покатать? А что же ты сам не попросил? Степан пытался Он последние полчаса крутился около терема, где была в своей конюшне Сивка, но войти попросить так и не решился. А кому было бы просто подойти к сказочному говорящему коню и попросить покатать, а вдруг откажется? В сказки Степан не верил с самого раннего детства. Слушать их он слушал. Няня ставила диски со сказками по распоряжению родителей. Это считалось правильным с точки зрения раннего развития. но не вслушивался и не любил и считал ерундой. Вот припомни ты ему эта сивка, что тогда делать? Да понимаешь, лучше ты попроси, а. Степан не надеялся, что Катерина его поймет. Девчонки вообще-то ему сильно мешали. Он считался красавчиком, к нему приставали с глупыми улыбками, какими-то тупыми разговорами и намеками. Постоянно писали в Фейсбуке, присылали сердечки, лайкали его фотки и тащились от его светлых волос и голубых глаз. Было бы от чего. А он был погружен в свои страхи, попытки не уснуть, в игровой мир. Эти дурачки ничего, кроме раздражения, не вызывали. Нет, нравилась, конечно, одна девчонка, но, как выяснилось, ее интересовали только сумочки, шмотки и лайки ее фоток в шмотках. Его от этого тошнило. Катька была чем-то непонятным. Во-первых, плевать она на него хотела, то есть вокруг не крутилась, в глаза не заглядывала, фоткаться с ним, чтобы подружкам похвастаться, и не думала. Во-вторых, она одна из людей знала, что он видит во снах, и даже больше того, могла его от этого избавить. А в-третьих, Она была ключом к такому интересному и захватывающему миру. Куда там виртуальный? Катерина внимательно на него посмотрела. Он поежился. Что-то ему начинало казаться, что она его вроде как понимает, и он смущался этого. В конце концов никому не приятно, когда видят твои слабости. Боишься, что откажут? Катерина улыбнулась. Но как-то совсем не обидно. Пошли. Сейчас вместе попросим. Волчок, если Сивка согласится, ты меня повезёшь? А чем речь? Конечно, с удовольствием. Волк всегда был рад вести Катерину куда да и куда угодно. И был особенно рад, что сможет проконтролировать поездку этого красавчика. Интересно, как он себя поведёт. Кот говорит, что мальчишка может им пригодиться. Интуиция, видите ли, кошачья ему подсказывает. А раз так, надо точно представлять, в чём онимеют дело. Волк специально ускорил шаги и оказался в тереме гораздо раньше, чем Катерина с мальчишкой. Сивка быстро понял, в чём дело, и полностью согласился с волком. И к появлению Степана его участь была решена. Сивка, а можно тебя попросить Степана прокатить? Мы бы ночью проехались. Как ты на это смотришь? спросила Катерина. Степана прокатить. Но если ты просишь, хорошо, и я покатаю. Ночью, так ночью. Сив как ивнул головой, тяжёлая грива, которую Катя только с утра причёсывала, заблестела. За спиной Катерины и Степана волк согласно кивнул головой и отправился на бархатную лежанку, как следует выспаться перед прогулкой. Стёп, лучше бы тебе пойти отдохнуть, может, и поспать. посоветовала Катерина. Степанов вздрогнул, спать он ещё опасался. "Не, я лучше опохожу", не зависемо пробормотал он. "И вообще, чего ты командуешь? Я не командую. Просто ночью будет спать хотеться, а ты верхом поедешь. Не бойся, ничего не приснится. Можешь тут поспать на диване". Катерина махнула рукой на комнату в тереме. "Там кот, он посторожит". А ночью будешь как огурчик. Она развернулась и пошла к себе подремать перед ночной поездкой. Степан посомневался было, но все-таки пошел в терем на диван и тут же уснул. Не видел, как в его сны заглядывал боян и что-то рассматривал, но сам Степан ничего не помнил и не боялся. Вечером он пошел домой, пообщался с бабушкой, которая была воодушевлена новым образом жизни внука. И во все расписала это сыну. Степанов отец позвонил, когда они ужинали. Видя звонок, Степан перевел на большой экран, и таким образом родители сами могли убедиться, что их сын выглядит ни в пример лучше, ни не нервный, ни не дерганый, разговаривает спокойно и даже улыбается. Стефан, если тебе настолько лучше, может быть, ты к нам присоединишься? Мама Степана выглядела лет на двадцать пять и очень старалась выглядеть еще моложе. На Карибах отличная погода. Она очаровательно улыбнулась сыну. Нет, спасибо, я пока тут побуду, ладно? Мне по лучше, наверное, климат подходящий. Степану стало смешно при мысли, что было бы с предками, если бы они узнали, что с ним здесь происходит. Если бы он решился рассказать правду, его бы точно упрятали в клинику и лечили бы от галлюцинаций. Но ну смотри, я рад, что тебе там нравится. Я когда-то обожал те места. Отец улыбался снисходительно, как будто сам удивлялся, что такое было возможно. Ещё пообщавшись с бабушкой, родители попрощались и связь прервалась. Стёп, а тебе здесь и правда нравится? Бабушка радовалась при мысли о том, что ей удалось устроить жизнь внука гораздо лучше, чем это смогли сделать его родители. Конечно, воздух, лес, озеро, бодро перечислял Степан. И Катя хорошая девочка, решилась уточнить бабушка. Она, конечно, зуорядная и тебе кажется скучноватой. Тут ей пришлось прерваться и постучать за кашлявшегося от смеха Степана по спине. Но по крайней мере, вполне вежливая, уверенно закончила бабушка. Да, точно, очень вежливая, согласился внук, едва сдерживаясь, чтобы окончательно не расхохотаться. И тоже вежливо, пожелав трогонной бабушке спокойной ночи, вихрем мчался в свою комнату и запер её изнутри. Одним из первых его требований, ещё в первый его приезд, был замок на его комнате. Даже проезжая на пару часов он не выносил, когда к нему кто-то заходил. Теперь это было особенно, кстати. Там от души посмеявшись, надо же, вежливая и заурядная девчонка. Как эти взрослые ничего не понимают. Он стал готовяться к поездке на сивке. Забавно, думал он. Катькина-то семья всё знает и ничего. Ей можно и ночью на волке кататься и дракона огнедышачего в дом приволочь. И к психоаналитикам меня никто не потащил из-за этого. Странные люди. Ровно в 12 ночи, как и договаривались, Степан сел на подоконник и перелез оттуда на ветку старого дерева. Потом аккуратно спустился вниз, дошёл до забора и перелез через него на участок Катерины. Катерина на крыльце помахала маме рукой. Солнышко Осторожнее, пожалуйста. Вот и всё, что было сказано Катерине перед поездкой на Сказочном волке. Нет, они точно странные люди, подумал Степан. Но все мысли выветрились у него из головы, когда он посмотрел на сивку. Огромный красавец конь легко подошёл к крыльцу терма, чтобы Степану было легче залезть. Степан ездить верхом умел с 5 лет. но не на таком гиганте и не без седла он осторожно забрался на широченную спину и тут только сообразил, что уздечки тоже нет. Конь сам будет решать, как и куда ему ехать. Рядом резко встряхнулся волк и сразу стал огромным. Степан протёр глаза. Такого он ещё не видел. А Катька совершенно спокойно Спириль крыльца пересела на спину этого чудовищных размеров волка и улыбнулась Степану. "Ну, хорошо вам прогуляться", напутствовал их Баюн, вальяжно разлёгшись в кресле-качалке, стоящем на крыльце. "А ворота нам кто откроет?" решил уточнить Степан, которого никто не предупредил о том, что прогулка будет не совсем обычная. "А зачем нам ворота?" рассмеялся волк. и прыгнул вверх. А за ним сивка. А! -а, -а, -а Степан от неожиданности заорал, но вовремя опомнился, заставил себя разжать судорожно сжатые на гриве сивки пальцы и выпрямиться. Глянул вниз и тут же зажмурился. Радовался он только тому, что было совсем темно, но не догадывался, что за ним зорко наблюдает волк. которому вообще было всё равно, есть ли свет или нет. Катерина просто наслаждалась поездкой. Она давно привыкла к полётам и теперь только поняла, что Степан, скорее всего, или пропустил мимо ушей, что Сивка тоже летает, или просто ей не поверил. Они летели над ночным лесом, где-то внизу заблестела река, потом засветился огнями город, опять бесконечные леса. Они летели, поднимаясь всё выше. Стёб, ты как? А, отлично. Слова получались с трудом, их приходилось выталкивать. Опозориться перед совершенно спокойно летящей девчонкой было совсем стыдно. Степан открыл глаза и заставил себя помахать Катерине рукой. И тут, над их головами, начал нарастать гул. Ниже, ниже спускаемся, крикнула Катерина. И волк нырнул вниз, в тёмный лес, резко, как пловец в воду. Они то ли спускались, то ли падали, до Степана донёсся Катькин крик и тишина. Сивка тоже спустился, но не так резко. Он начал кружить над тем местом, где исчезли волк и Катерина. Сивка: "Они что, упали?" Степан очень старался, чтобы его голос звучал спокойно. "Не знаю, Наверное, волк оглушило. У волков же слух очень тонкий. Что будем делать? Степану стало страшно. Он никогда не принимал ещё решения, от которого что-то серьёзно зависело. Я должен опуститься и искать их внизу. Но как же ты вернуть тебя обратно? Поиски могут быть опасными. Там внизу леса дремучие, и медведи, и кабаны, и волки есть, да и всякого хватает. А решай, Севка говорил очень серьёзно. Первым побуждением Степана было сказать, что его надо срочно доставить домой, а потом делайте что хотите. Ваши проблемы меня не касаются. И вообще, что может быть общего у Степана с этими аборигенами? Это не наш уровень, так обычно говорили его родители. Завтра же он поедет к отцу на Карибы, и никогда не вспомнит ни о каких таких странных событиях. И вообще, она сама виновата. Кто её заставлял ехать на эту прогулку? Могла бы не ехать или ехать по земле, а то на волке, по небу. Соснами она, конечно, помогла, но спасибо-то он сказал уже, что ещё-то? Жизнь её что ли рисковать? Он открыл рот скомандовать Сивке возвращаться, но сказал совсем другое. Ты потеряешь много времени. Спускайся, я буду искать вместе с тобой, сказала и сам испугался. Куда он лезет-то? Ему-то что за дело? Но какая-то его часть точно знала, что он себе сам не простит, если бросит девчонку. Пусть не тот уровень, и проблема не его, и все эти словечки, которыми люди закрываются от бед других людей, ему хорошо знакомы. Но только не сейчас. Он решительно кивнул, И сивка начала резко снижаться в лес. Катерина сидела на поваленном дереве и ничего не понимала. Волк, а волк, что случилось-то? Тебе плохо? Почему мы так спустились? Катюша, ты только не сердись, ладно. У Бояна есть какое-то интуитивное подозрение, что Степан нам может пригодиться в лукоморье. Понятия не имею зачем. Но у Степана такая жизнь была, Он не привык о ком-то заботиться, кроме себя. Он не привык любить и доверять. Он просто не умеет. Его не научили. Мало скупить детёнышу всё, что ему может захотеться, нанять слуг и поручить его чужим заботам. Этого тоже недостаточно. А у него как раз так и было. Нам надо понять, можем ли мы рассчитывать на него или он бросит всех нас при первой же опасности. Так что мы затеяли простейшую проверку. Он сейчас на сивке и решает свою первую задачку на верность. Не знаю, сможет ли. Если нет, Сивка просто отвезёт его домой, и не будем больше на него рассчитывать и тратить время. Волчок, он не обидится? Вот если он всё-таки решит, что нам нужна помощь, и они нас найдут. А у нас всё прекрасно. И мы его просто проверяли. Не волнуйся. Я потерял равновесие, так как меня оглушил самолёт. Волк хмыкнул. "И мы совершили незапланированную посадку. Пойдёт как ты думаешь? Если ты при этом не будешь делать такую морду, то сойдёт, наверное. А то небось самому смешно", сказала Катя, глядя на волка. "Это да, как будто меня может оглушить какой-то самолёт. Но он-то этого не знает". Волк пофыркал, лёг на мох и приготовился ждать спасательной операции. Через несколько минут они услышали голос Сивки. Но кто бы мог подумать? Мальчишка всё-таки не строил осил. Катюша, перестань смеяться, посерьёзнее. Ты вот за меня волновалась, испугалась. Да не хихикай, кому говорю? Пугайся немедленно. Волк сердился для вида, старательно пытаясь не засмеяться сам. К моменту появления на поляне Сивки и Степана они сумели изобразить подходящие к моменту серьёзные физиономии. и объяснить падение волка. Степан выглядел очень взволнованным. Он радовался, что всё целы, и сам себе удивлялся. Дорога обратно прошла без приключений, и обратно в окно Степана доставил волк, легко прыгнув через подоконник. Он серьёзно осмотрел Степана и спросил: "Тяжело первый раз пересилить себя?" И не дождавшись ответа от задумавшегося Степана, кивнул головой и добавил: На ты молодец. Признаться, я удивился, когда тебя увидел. Я сам удивился. Если честно, я хотел вернуться. Не знаю, почему решил вас искать, с трудом выговорил Степан. После того, как Волк улетел, Степан долго сидел на подоконнике и думал о том, что совсем не хотел бы лишиться того, что у него теперь есть. Человека, с которым можно поговорить и который хотя бы попытается тебя понять. дома, куда можно прийти в любое время, и тебя там примут с радостью. Уточнят не голоден ли ты и как твои дела. И вот этого сказочного, говорящих зверей, ночного полёта, приключений, да ради этого можно наплевать на разные игры, уровни, чаты, глупость одна, пустота на самом-то деле. И на это холодное Это не мои проблемы. А может ему хочется, чтобы это были и его проблемы? Чтобы от него тоже что-то зависело, чтобы на него могли рассчитывать? Родители всегда обеспечивали его всем самым лучшим, но ему и в голову не могло прийти рассказать им про кошмары или про то, как он ненавидел свою супердорогую привилегированную английскую школу. А Катьке он почему-то мог запросто про это рассказать. Е стыдного ему бы не было ни разу. А в тереме в это время трое сказочных героев обменивались впечатлениями от испытания, которое они устроили Степану. Сомневаться начал сразу. Явно строхнул и хотел отстраниться, рассказывал Сивка. По-моему, сам не понял, почему решился искать вас, а не возвращаться. А потом, честно в этом и признался, добавил волк. Обычный неприкаянный мальчишка, ничего нового. Кот. Зачем он тебе нужен? Зачем, зачем? Он лучше всех нас может разобраться в тех тварях, которые лазят у нас в тумане. Он жил уже практически в их мире. Их повадки и возможности, их сильные стороны и как их можно победить. Эти подробности нам совсем неизвестны. Мы не разбираемся в сортах этой мерзости. А он-то уже в этом специалист. Кстати, интересно, а он сам-то понимает, что был у самой черты? Еще немного и из кошмаров он бы не вернулся. Да и к тому же он, как и Катерина, может входить в туман и не засыпать. Пригодится, в общем, хотя бы для того, чтобы прикрыть в тумане Катерину на пару секунд и позвать на помощь. Катерина обнаружила Степа на утром в саду и уже не удивилась. Он лежал на спине в траве, разглядывал небо и поражался: почему он раньше не видел? Какие бывают облака! И вдруг из термы раздался голос Баюна: "Катерина, Катерина, надо собираться, в Лукамор я пора". Катя добежала до Баюна всего на шаг, обогнав Степана. Что там случилось? Надо срочно вручать Горыныча. Он совсем ошалел со своим узелком, впал в панику и начал на людей налетать. Надо его на руан чистить. Я нашел, какая там по близости сказка. У меня она в книге в дубе. Беди собирайся, предупреди семью и вызывай ворота. А, Баюн, а я? А мне? Можно я тоже в Лукоморье с вами? Я все, что угодно буду делать. Я вам могу пригодиться. Степан вытянул шею и умоляюще смотрел на бойуна. А зачем? Что ты можешь? То, что твой отец богат, там не имеет никакого значения. Компат там нет, гаджетов этих ваших всяких тоже нет. Интернета отсутствует. Личного водителя не вызвать? Прислуги не будет. Боюн говорил жёстко. Степан низко опустил голову. Я очень постараюсь быть нужным. Степану ничего в жизни так не хотелось. Кучерина, как ты думаешь, возьмём его? обратился к Кате хитрый баюн, подмигивая ей так, чтобы Степан не видел. Я думаю, что можно подумать об этом. улыбнулась Катя хитрой кошачьей морде. Только вот как же с его родителями быть? Они же ни почём его не отпустят. Степан широко открыв глаза, Изумлённо уставился на неё. Кать, ну ты даёшь. Да они меня в психушку сразу сдадут. Это же не твои, меня даже слушать не будут. И бабушка тоже. Стёп, но меня-то семья превозшает, тебя не пустят просто. А ты шапочку ему отдай на полчасика. Лукаво вынырнула между ними голова Баюна. Я подумаю, повторила Катерина и побежала собираться. Потом обернулась и позвала кота в дом. Так, признавайся, зачем тебе Степан там нужен? строго спросила Катерина, проверяя на всякий случай давно собранную серую сумку. А, этот. Пригодится для чего-нибудь, туманно ответил Боюн. Кот, я же тебя уже немного знаю. Ты точно решил, что Степан нужен. Зачем? Не скажешь? Не проведу его в Лукоморье. Рассердилась Катерина. "Катюш, он же человек, и рождён не сказка и не в сказке. Он не уснёт в тумане, и хорошо знает тех, кто там может быть. Тебе же не до рассматривания окрестностей, пока ты сказку будешь. А он хотя бы по караулить может, да и защитить постарается. Он чем-то там таким занимался, он в полёте шифкой делился. Да и у нас его научат. Глядишь, Какой, никакая оборона тебе будет, серьёзно ответил кот. Я очень переживаю, волнуюсь. Сивка волнуется, волк вообще с ума сходит. Он у нас теперь немного куроцу стал напоминать, трясётся над тобой как над цыплёнком, сказал Баён, косясь на дверь. Волку не говори, что я сказал. А что ты сказал? просунулась в голову тяжелённая бурая голова. Э, о чём таком не в курсе? Ничего, ничего. Всё ты знаешь. Это так, просто размышления вслух. Заторопился Боюн. Ага. Ещё раз курицы назовёшь, сожру, мрачно ответил волк и не глядя на Катю убрался по делам. Вот виндишь? Нет, обязательно Степана надо брать, вздохнул Боюн. Не нравится мне это. Тайком, не предупредив Кочугов, он же тебе сам всё сказал. Отец у него очень хмм э -э -э -э, сложный человек, жёсткий, повзрослевший так давно, что он и забыл, что значит быть ребёнком или подростком. Он когда-то очень давно разочаровался в Деде Морозе и раз и навсегда решил, что все сказки это враньё. Кстати, Это прямо беда какая-то с Дедом Морозом. Ты бы знала, сколько от него неприятностей по этому поводу, печально вздохнул кот. Котик, так он что, существует? удивилась Катерина, которая никогда в Деда Мороза не верила. Кот, он же в сказках есть. Ну что ты в самом-то деле? Существует, разумеется, так же как я или волк, к примеру. Правда, он гораздо младше. Ему всего-то чуть больше 100 лет. И по трубам он не лазет, и на оленях не ездит, и подарки не разносит. Живёт в колонце. Это да. А, -а, а! Так это из сказки про рукодельницу или ленивцу? обрадовалась Катерина. Конечно. А так ещё есть Морозко, братья Морозы и Кощей. Кот. А Кощей-то тут причём? Катерина так удивилась, что даже перестала укладывать в сумку резиновые сапоги. Ой, ну как же? Кощей он ледяной злодей, исконный заметь. То есть он не может стать другим никогда, это навечно. Он тот, кто на мертвых замораживает и с удовольствием это делает. Костянит. И на скелет он не похож ни разу. Он как лёд. Может менять внешний вид. А узнать его при этом проще простого. Он всегда ледяной. Примета у него такая: от него всегда холодом тянет, и растает ему не грозит. А почему он бессмертный? решилась уточнить Катерина. А как убить вечный лёд? Никак. Поиски серц и иглы это его забава, охота ему с людишками поиграть. Вот и развлекается. А так у него одна страсть золото и драгоценности. Они никак не меняются во льду, хоть мороси, хоть замораживай. Хотя, нудя это тоже его страсть. Он себя мнит великим знатоком людей. И не без оснований, знаешь ли. Он тысячи ляг за людьми наблюдает, не забывает ничего. Обмануть может легко. Ну это так. К слову, а, а о чём мы, кстати, говорили? А, да, об отце Степана. Короче, он в сказках разочаровался, когда ему было 4 года. Так что Степану никакого толку что-то отцу рассказывать нет, не поверят. С мамой того проще. это проще. Вот её просто не интересует. Бабушка. Она его отца сразу вызовет, если что. А это мы уже обсуждали. Так что шапку невидимку доставай. Не сомневайся даже. Покивал головой Баюн. Екатерина вздохнула, достала шапку и положила в карман ветровки. Ты готова? Штуку свою электронную взяла? Сапоги? Молодец. Пошли. Катя побежала в сад, где уже слонялся взволнованный Степан с рюкзаком за спиной. Кать, ну как? Ты подумала? Кать, пожалуйста. А ты я смотрю, уже даже собрался. А что бабушке сказал про рюкзак? сказал, что на рыбалку иду, вон, и удочка прицеплена. Степан кивнул головой на крутую складную удочку, прикреплённую сбоку к рюкзаку. Даже пошёл к озеру, а потом лесочком пробежался и сюда перелез через забор. "Да, далеко пойдёшь", Катерина покачала головой, глядя, как Степан старается отдышаться. "Ладно, держи". В руке Степана скользнула серая мягкая шапочка. Снимешь и вернёшь, как только ворота закроются. Понял? Да, обещаю. Степан надел шапку-невидимку и исчез. Только примятая трава распрямилась и калыхнулась ветка яблони, которую Степан задел рюкзаком. Хо, клелова, меня и правда не видно. Послышался его голос из-под деревьев. Катина мама и бабушка, которые были в тот день дома, вышли её проводить. Екатерина произнесла: Пусть из слов клубок сплетёт цепотевой, пусть покажется ворота предо мной и откроются без скрипа, как в сне. Лукоморье, моею евись ко мне. Ворота послушно возникли перед Екатериной. Справа от неё кто-то отчётливо ахнул. А когда мама Катя изумлённо обернулась на звук, там стоял кот и трясь правой лапой. Лапу зашиб, пояснил он. Мрачно думая о том, что кроме шапки-невидимки Степану ещё и кляп совсем не помешал бы. Катерина шагнула в ворота, за ней сивка, потом волк, а кот помедлил, помахал лапой, покивал провожающим головой и только услышав, что Степан зашуршал высокой травой за воротами, пошёл в лукоморье сам. Ворота закрылись.